Он не успел выйти, как Джеймс тоже покинул комнату. Он взял шляпу, трость и, ничего перед собой не видя, побрел вон из сада, сам не знаю куда. Его мозг был парализован. Затем, когда способность мыслить вернулась к нему, он сказал себе, что должен был бы предвидеть эту последнюю пакость. Ведь Лейла Джи Розуэй особенно входила в раж, описывая трагическую фигуру опекуна, который влюблен в свою опекаемую, но уступает ее более молодому человеку. Неудивительно, что девушка расторгла помолвку. Любой пожилой опекун, который позволяет себе приблизиться к коттеджу жимолость хотя бы на милю, просто напрашивается на неприятность. Затем, когда Джеймс повернулся и пошел назад, им овладело тупое упрямство. С какой стати спросил он себя, им распоряжаются подобным образом. Если этой девице вздумалось дать полковнику отворот-поворот, по почему он-то должен служить козлом отпущения? Теперь он ясно видел, как поступит: Не согласится и всё. А если им это придется не по вкусу, пусть подавятся. Исполненный новой решимостью, он твердым шагом вошел в калитку. Из кустов малины появилась высокая с военной выправкой фигура и пошла ему навстречу. — Ну, — сказал полковник Картеретт, — ну, — сказал Джеймс с вызовом, — должен ли я вас поздравить? Джеймс встретил взгляд проницательных голубых глаз и замялся. Дело оказалось совсем не таким простым, как ему мнилось. — Ну, э, — сказал он, — в проницательных голубых глазах появился взгляд, которого Джеймс еще в них не видел. Это был суровый, непреклонный взгляд, который, надо полагать, заслужил старому воину среди его солдат прозвища Картерет Холодная Сталь. — Вы не попросили Розу выйти за вас замуж? — э <эроррорка> э нет, пока еще нет». Проницательные голубые глаза стали еще проницательнее и еще голубее. «Родмен», — сказал полковник Картеретт странным ровным голосом, «я знаю эту девочку с тех пор, как она была малюткой. Годы и годы она была для меня всем». Ее отец умер у меня на руках и с последним вздохом поручил мне позаботиться, чтобы с его сокровищем не случилось ничего дурного. Я выходил ее от свинки, от кори, о, да, и от ветрянки, и я живу лишь ради ее счастья. Он умолк так многозначительно, что у Джеймса по коже забегали мурашки. «Родмен», — сказал полковник, — «знаете, что я сделаю с тем, кто попробует играть чувствами моей девочки?» Он сунул руку в карман брюк, и в солнечных лучах блеснул револьвер самого зловещего вида. «Я застрелю его как собаку». «Как собаку?» — запинаясь, переспросил Джеймс. «Как собаку», — подтвердил полковник Картеретт, и, взяв Джеймса под локоть, повернул его лицом к дому. «Она на крыльце. Идите к ней, и если...» Он внезапно умолк. «Ну-ну», — продолжал он более ласковым тоном, «я к вам несправедлив, мой мальчик, я знаю это». «Крайне несправедливо лихорадочно», — подтвердил Джеймс. «Ваше сердце чуждо обману». «Абсолютно», — сказал Джеймс. «Ну так идите к ней, мой мальчик. Возможно, потом вам надо будет сообщить мне кое-что. Вы найдете меня среди клубничных грядок».